И глаза упёрлись в невысокий белый потолок, потом он перевёл их на Елену и поморщившись сказал: "Да. Позвольте, а что это за головастик?" Елена наклонилась в розовый лучик, вздёрнула плечами. "Э, понимаешь, ну только что перед тобой, минуты две не больше, явление. Серёжин племянник из Житомира. Ты же слышал, суржанский, Ларион, ну знаменитый Лерёсик. Но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 Я такого балбеса, как этот Ларёсик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, чтобы всю посуду расхлопал. Синий сервис, только две тарелки осталось. Вот, я уж не знаю, как быть. В розовой тени долго слышался шёпот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя.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 не обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы испытать. Если птица не сносна в доме, потребовать её удаления, а хозяин её оставить. По поводу сервиза, в виду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернётся и вообще это хамство и мещанство сервис предать забвению, пустить лариосика в книжную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 напряжённейшим любопытством. Нету кожи в жетомере, растерянно говорил Ларёсик, понимаете? Совершенно нету такой кожи, как я привык носить. Нету. Я кликнул клич сопожником, предлагай какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось увидеть Елену, Ларёсик побледнел, переступил на месте и глядя почему-то вниз,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 Тем более, что все они, конечно, закрыты. Да, позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в городе происходит? Как же не знать? – воскликнул Лариосик. Я ведь с санитарным поездом, как вы знаете, из телеграммы. Из какой телеграммы? – спросила Елена. Мы никакой телеграммы не получали. Как? – Лариосик открыл широкий рот. Не получили? – не получили. — Ага, тут и я смотрю, — он повернулся к Николке, — что вы на меня с таким удивлением? — Ну, позвольте, мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова. — Шестьдесят три слова? — поразился Николка. — Какая жалость. — Ведь телеграмма теперь так плохо ходит. Совсем вернее, не ходит. — Как же теперь быть? — огорчился Лариосик. — Вы разрешите мне...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 По Марго глазами я опять обратился к Николке. Впрочем, виноват. На минутку в вашу комнату. В Николкиной комнате Лариосик снял Френча, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, спарол чёрную лоснящуюся подкладку Френча и вытащил из-под неё толстый зелёно-жёлтый свёрток денег. Этот свёрток он торжественно принёс в столовую и выложил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 Нет, виноград 10. Позвольте воскресенье, ну да, понедельник, 11 дней ехал от Житомира 11 дней, кричал не колка. Видишь?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 Да, к нему. Он и привёл поезд к нам в Житомир. Бож мой, я тут начинаю Богу молиться, думаю, всё, пропало. И, знаете ли, птица меня спасла. Я, говорю, я не офицер. Я учёный птицевод, показываю птицу. Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит: "Так наглый, иди себе биса в птицевод". Вот, вот наглец. Я бы его убил, как джентльмен. Но сами понимаете, Еле глухо послышался из спальни турбина. Елена быстро повернулась и недослушав бросилась туда. 15 декабря солнце по календарю угасает 3 1/2 часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с 3 часов. Но на лице Елены в 3 часа дня стрелки показывали самый низкий угнетённый час жизни.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 Будет ли ещё слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном дрень-дрень? Неси льёт, сказала Елена, открывая дверь в кухню. Сейчас, сейчас торопливо отозвался Николай, завинтил крышку и побежал. "Анюта, милая", заговорила Елена. "Смотри, никому ни слова не говори, что Алексей Васильевич ранил. Если узнают, храни бог, что он против них воевал, будет беда".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 а юта заapk передёрнул плечами что-то вспомнила и тотчас из руки коса поехали на аплского водки тише тише ради бога молвила элена простирая руки на сером лице лериосика стрелки показывали в 3 часа дня высший подъём и силу ровно 12 обе стрелки сошлись на полудни слиплись и торчали вверх как остриё меча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 Елена и Лрёсик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали её в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лрёсик сам чуть не заплакал, когда она вылезла, мятая и в красных полосах. "Боже мой", сказал он, искажая своё и без того печальное лицо. "Что же это со мной делается? Да чего мне не везёт?"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 Ларёсиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была ещё и страсть к книгам. Здесь же, на открытых многополочных шкафах, тесным строем стояли сокровища. Зелёными, красными, тиснёными золотом и жёлтыми обложками и чёрными папками –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 На Но ноги неприятно ледянели. К вечеру, когда всюду зажгли лампы и давно в молчании и тревоге отошёл обед трёх Елены Николки и Ларёська, ртутный стол, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выпал и дотянулся до деления 40 и 2.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 Когда же ножичек исчезал и уступала опять своё место палящей свече, жар тогда наливал тело простоне в тесную пещеру под одеялом и раненый просил пить. То Николкина, то Еленина, то Лариосикова лицо показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими на хмуринные и сердитые. Стрелки ни колки сразу стянулись и стали, как у Елены, ровно половина шестого. Николка по минутному выходил в столовую, свет почему-то горел в этот вечер тусклый и тревожный, и смотрел на часы. Тонк-тонк, сердитое и предостерегающее ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то 9, то 9 четвертью.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 и его с дамой не тронут. Ларёськ суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и те одному, и пошёл надевать штатское платье. Нож совсем пропал, но жар пошёл гуще, поддавал тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем ясная, совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером, А ты знаешь, он невероятно куркнулся. Серый, друг отчётливый и строго молвил турбин, и посмотрел на Елену внимательно. Это неприятно вообще в сущности все птицы. В кладовой бы в тёплую убрать, да посадить в тепле я помнились бы. Что ты, Алёша? испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствую, как в лицо ей веет теплом от лица турбина. Птица, какая птица. Лариосик в ларёсик в чёрном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками жёлтый отворот. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкино и там строго взмахивая руками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 Он старался освобождать здоровую руку из-под идеала. Лучший способ пригласить и объяснить, чего мол мечется, как дурак. Я, конечно, беру на себя вину. Всё пропало и глупо. Да-да. Тяжко молвил Никола, и Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно сказал: "Уберите тогда". Может быть, Вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее. Она молчит, тревожно зашептал Елене Лариосик. Елен махнул рукой. Нет, нет, не то. Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы ее взъерошились. Он глядел на циферблат. Часы показывали около десяти. Стревожная Анюта вышла из двери в столовую. — Что? — как Алексей Васильевич спросил она. — Бредит. — Бредит. с глубоким вздохом ответил Никола ко: "Ах ты пош мой", зашептала Ленюта. "Чего же это доктор не едет?" Никола ко глянул на неё и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал: "Нушати, воля твоя, а я отправляюсь за ним. Если нет его, надо звать другого". 10 часов на улице совершенно спокойно. Подождём до половины одиннадцатого, качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шёпотом: "Другого звать не удобно. Я знаю, этот придёт". Тяжёлая, нелепая, толстая Мартиров в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Чёрт знает, что совершенно немыслимо будет жить. Она заняла всё от стены до стены.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 И бестолковый полковник Малышев и ставшая бестолковой Елена, глядящие из колёс, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Сама квартира стала благодаря проклятой тяжёлой и холодной штуке как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто брынь-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 И от этого было очень мало облегчения. И лени на руки обычно тёплые и ловкие, теперь как грабли расхаживали, длей на дурацки, делали всё самое ненужное, и беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цех газном проклятом дворе. Вряд ли не Лена была и причиной палки.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 На столике возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты рождественского снега. Дурбено толстый, золотой с тёплыми руками сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мартиро выдвинули на веранду причём сквозь стёкла завешены её чёрные дулы отнюдь не казалось страшно. Стало свободнее дышать, потому что уехала громадное колесо и не требовалось лазать между спицами. Свеча потухла, висела с стены исчез угловатый чёрный как уголь лерион, лериосик суржанский из Житомира. А лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающим, что и прямым. Быть может, потому что стрелка, благодаря надежде на искусство Толстого, Золотова, разошлась и не столь непреклонная, отчаянно весёла на остром подбородке. Назад от половины шестого к без двадцати пять пошло времечко, а часы в столовой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 Ее нога в черном чулке, край черного отороченного мехом ботика, мелькнул на легкой кирпичной лесенке и торопливому стуку и шороху ответил плещучий колокольчиком и гавод оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием,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 Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лрёська оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюра интеллигентный человек вообще. А джентльмен, подписавший векселей на 75 тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности, машинным маслом и керосином,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 И чтобы вытащить её, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие. Коробка со вложенными в неё револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам, облепленная липкими полосами электрической изоляции не пролезала в форточку. Дело было вот в чём. Прятать так прятать не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николасаобразил ещё днём. Стена дома номер 13 подходила к стене соседнего 11-го номера почти вплотную, оставалось не более аршина расстояния.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 тёмное и невидное даже с улицы и недоступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и будучи мальчишкой, николкой играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей и отлично запомнил, что по стене 13-го номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Говорят, на раньше Когда единство номера ещё не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом её убрали. Костыри же остались. Высунув сегодня вечером руку в форточку, не сколько и двух секунд не шарила, сразу нащёл костыль. Ясный просто. Но вот коробка, обвязанная накрест, тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного сприготовленный петлёй нелезло в форточку. Ясное дело, надо окно вскрывать, сказал Николка, слезая с подоконника. Лариосик ход дал Дани у мы и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее полчаса, распухшие рамы не хотели открываться. Но в конце концов всё-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую, причём на лариосиковой стороне лопнуло длинное извилистое трещины стекло. "Потушите свет", скомандовал Николка. Свет погас, и страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в чёрное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двух аршинном шпагате. Солиться заметить никак нельзя, потому что брандмауэр тринадцатого номера подходит к улице Коса не под прямым углом и потому что высоко сидит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только если залезть в щель, но никто не залезет ранней весны. потому что со двора намело гигантские сугробы, а с улицы прекраснейший забор, и, главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна. Просунул руку в порточку, и готово. Можно потрогать шпагат, как струнул. Отлично! Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно на ново.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 А с 6 до 9 Лёрисик говорили шёпотом. Значит так. Тиф шептала Елене: "Имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, Тиф. Вероятно, она не поверила, уши очень у неё глазки бегали. Всё расспрашивала, как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого?"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 Черты лица обострились, утоньчились. В крови ходил и старожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам и окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний появлялся, то всё-таки вёл себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, кое их законное место всегда в квартире Торбиных.